Над снегом. Потом Салли опустила его еще ниже и совсем снизила скорость. Катер вошел в толстый слой облаков, и она боялась пропустить людей. «Они дальше должны быть», — сказал Дик. «Они уже к полюсу подходят. Если до полюса дошли, тогда не страшно. Они там отсидятся». Салли чуть не призналась Дику, а мы хотели полюс взорвать, но сдержалась.